Был солдат Григорий. Вышел в чистую отставку, а есть нечего. Идет да говорит. «Ох, горе мое горе!» Услыхал то купеческий сын. И просит. «Покажи мне горе. Я никогда не видывал». «Ну, пойдем". Вот купеческий сын и пошел, Подходит к широкой реке, а на той реке как раз на середине большой камень торчит. Говорит солдат Григорий. «Вон, видишь, на реке лежит горе. Камень. Плыви к нему и смотри себе вдоволь». Купеческий сын разделся, поплыл по реке, смотрит, как есть камень, больше нет ничего. Вернулся назад. Ни солдата, ни одежи. Остался купеческий сын совсем голый. «Вот оно горе-то!» — вымолвил. «Чем я теперь прикрою свое грешное тело?» Спрятался в камыши, выждал вечера и пустился в ближнее село, да в первую избу. Благо, никого нет, а двери растворены, и марш под печку. Лежит себе. Вот маленько погодя приходит хозяйка с попом. Ах, батюшка, ведь нам с тобой гулять долго нельзя. Того и смотри, муж нагрянет. Ничего, свет. Авось не скоро боротся. Стали пить, есть, прохлаждаться. На тот грех мужик приехал. Поп тотчас под печь. Мужик входит в избу, а на столе водка и закуска. Принялись пить, гулять, да спьяну песни петь. А баба нет-нет, сама не выпьет, а все попу под печь подает. Что ты? «И как водку пьёшь», — говорит купеческий сын. «Дай-ка мне». «Нет, Свет, я и сам люблю». «А не дашь, сейчас закричу». «Ну да пей, только молчи». «Вот подпил купеческий сын и говорит папу». «Батька, давай песни петь». «Что ты, что ты хозяин услышит?» «Да и мне что? Я сейчас затяну». «Не пой, пожалуйста, родимый, не губи меня». «Ну, снимай свою одежду, да давай мне». Поп разделся, а купеческий сын натянул себя поповский тулуп, улучил время, вышел из-под печи и улизнул на улицу. Идет околицей, увидал сову на дереве, достал и воротился опять к тому же мужику и просится ночевать. Что у тебя за птица? Это птица-вражейка, все знает, всех чертей разгоняет. Хочешь, и у тебя черт выгоню.